Глава первая. Моя жизнь с ОКР. Будильник звонит в 6 утра, а к 8 мне надо быть в психиатрической больнице. Я врач 10 отделения и занимаю эту должность всего месяц. Быстро собираюсь. Ехать далековато, а своей машины нет. Автобус же по утрам приходится брать штурмом. Уже готов выходить, и начинается. Я не выключил газ и утюг эта мысль заполняет мое сознание, и все здравомыслие мгновенно улетучивается. Подобные сомнения время от времени испытывает практически любой человек, но возникают они редко. Достаточно сказать себе «да ладно, ерунда», чтобы избавиться от непрошенной мысли. В моем случае все намного сложнее. Мозг сдавило тисками, и они не отпустят, пока не убедишься, что газ выключен, чайник не плавится, утюг холодный, пожар дому не грозит. Захожу в комнату и внимательно осматриваю утюг. Он далеко от розетки и никак не может работать. Я все же дотрагиваюсь до него, чтобы убедиться, не горячий. Если добавить, что сегодня я утюг не включал и ничего не гладил, становится понятно, насколько бессмысленны мои действия. Дальше смотрю на розетку. Она пустая, как обледеневший пляжный шезлонг в середине января, но мне этого мало для успокоения. Наклоняюсь и провожу перед розеткой рукой, чтобы окончательно убедиться, в ней ничего нет. Тиски чуть ослабляют хватку, но теперь меня ждет кухня. Просто заглянуть недостаточно, хотя я прекрасно вижу, что огонь не горит. Подхожу к плите и по очереди дотрагиваюсь до каждой ручки. Все выключено. Заглядываю в духовку. Там пусто и холодно. Неудивительно, ведь живу я один... Готовить в духовке не умею, а последний раз ей пользовалась моя мама года два назад. Дальше проверяю розетки и чайник на кухне. Заглядываю в ванную, свет выключен. И вот я снова в прихожей. Все, теперь надо бежать, иначе опоздаю на работу. Я точно что-то пропустил и не выключил. Снова это жуткое напряжение, ощущение, что я перестал принадлежать самому себе и должен еще раз проверить электричество и газ» на этот раз точно на этот раз окончательно и очень очень тщательно я делаю то же самое по второму кругу кажется отпустила но увы только кажется и мне приходится в третий раз все проверять я уже вспотел в куртке понимаю еще немного я точно опоздаю на работу но страх оставить утюг включенным да не включал ты его а вдруг испалить квартиру заставляет меня сделать четвертый круг. Наконец я закрываю дверь квартиры на ключ и иду к лестнице. В голове квардак и навязчивая мысль, что глаза могли обмануть, и квартира скоро заполыхает. Я пытаюсь раздавить эту мысль, как заблудившегося таракана, и спускаюсь на два лестничных пролета. Новая пружина страха начинает сжиматься внутри меня. «Ты и не закрыл дверь!» «Да нет же, я точно все закрыл, всегда закрываю!» «Сегодня забыл». Стискиваю зубы и спускаюсь еще на один этаж. Через 45 минут мне нужно сидеть в ординаторской и слушать, как дежурная медсестра докладывает про ночь в отделении, а я не могу добраться до автобуса. «Дверь открыта. Тебя ограбят». Едва не плача, я разворачиваюсь и иду наверх, чтобы проверить проклятую дверь. Несомненно, она закрыта на три оборота, как всегда, Сегодня неплохой день, ведь к двери я возвращался всего три раза и не заходил в квартиру, чтобы снова проверить все розетки, утюг и плиту. Проверки заняли около двадцати минут, так что я практически не опоздал, и заведующее отделением ограничилось строгим взглядом. На прошлой неделе судьба была ко мне менее благосклонна, и выход из дома занимал больше получаса два дня подряд. В результате опаздывал я заметно, и узнавал много нового про безответственную молодежь, которая не смотрит на часы. На работе становится легче. Нет ни застревающих мыслей, ни страха, ни перепроверок. Благополучно отработав, возвращаюсь домой и занимаюсь своими делами. Моя беда возвращается, когда приходит время ложиться спать. Теперь меня посещает другая мысль. «Я не сумею нормально выспаться, завтра буду плохо себя чувствовать, не смогу полноценно работать и допущу серьезную ошибку». И снова страх сковывает мое сознание. Я начинаю делать все, чтобы заснуть быстро и спать крепко. Расстилаю постели, тщательно расправляю все складочки. Конечно, мне кажется, что результат далек от идеала, Я опять поправляю подушку, разглаживаю просто, не встряхиваю одеяло так, чтобы оно идеально заполнило пододеяльник. Теперь шторы. Они должны быть закрыты полностью, без малейшей щелочки, без единого шанса лучику света пробиться и потревожить мой сон. Я наливаю стакан воды и ставлю возле кровати. И опять не все так просто. Важно, чтобы стакан был наполнен до определенного уровня. Нельзя слишком много, могу пролить. Нельзя слишком мало, не хватит воды, если посреди ночи захочется пить. Наливаю, выливаю, доливаю, снова выливаю. Примерно с четвертой попытки получается так, как велит мое наваждение. Наконец, очередь будильника. Хотя время уже установлено и менять его не надо, разве можно обойтись без проверки? Так что я проверяю. Один раз, второй, третий. Ставлю будильник на тумбочку у кровати, ложусь, протягиваю руку, включаю подсветку и снова смотрю на экран. Все нормально, по-другому и быть не может. Но меня хватает на несколько минут. Рука опять тянется к будильнику. Да когда же это закончится? Ругаю себя за бесконечные сомнения и снова смотрю на светящийся экран. Уже за полночь, скоро вставать, и теперь я точно не смогу как следует выспаться. Эта мысль будоражит меня так, что о хорошем сне остается лишь мечтать. Я лежу с закрытыми глазами и представляю, что завтра меня накроет сонливость, а мысли будут плавать в голове медленно и бестолково, как полумертвые рыбы в отравленной воде. И простынь сбилась, образовались складки, которые я чувствую всем телом. Что ж, я встаю, включаю свет и расправляю постель. Собственно, расправлять нечего, все и так в порядке». А складки существуют лишь в моих ложных ощущениях. На часах уже без четверти час. Круг замкнулся. Я делаю сотню ненужных действий, чтобы хорошо спать, и из-за этого сон уходит. Но как остановиться? Это сильнее меня. Примерно так выглядели мои проблемы, когда я начинал свою профессиональную карьеру, и это лишь малая их часть. Удивительно, но имея диплом психиатра и понимая, что со мной что-то происходит, я не мог правильно назвать свое состояние и тем более избавиться от нарушений сейчас мне ясно что мой диагноз звучит как обсессивно компульсивное расстройство и я знаю что делать для избавления от подобных сложностей но тогда тогда я примерял на себя разные психические нарушения депрессию биполярное эффективное расстройство ипохондрический невроз но все это было не совсем подходящим сейчас затрудняюсь сказать Как меня не осенило, когда я читал про навязчивые идеи в учебнике по психиатрии. Но факт остается фактом. Я успешно развивался в профессии, но собственные тараканы оставались нераспознанными, продолжали плодиться и толстеть. Конечно, мои сложности начались гораздо раньше. Я был впечатлительным ребенком и много чего боялся. Например, после детских страшилок особенно запомнились гроб на колесиках и как туча на остров садилась, я переставал спать на неделю-две, а выключение света превращалось в пытку, сопоставимую с испанским сапогом средневековой инквизиции. Подросткам я испытывал то же самое после фильмов ужасов. Я не любил их смотреть, но товарищи то и дело звали в кино, а отказаться и прослыть трусом не хотелось. Уже дома я прятался под одеяло, и ждал, когда черноту за окном сменит блеклая серость. Я боялся повернуться и увидеть лапу с длинными когтями. Еще страшнее было не повернуться и почувствовать, как эти когти в меня впиваются. Страхи страхами, а навязчивости тогда еще не было. Пожалуй, впервые ОКР проявился отчетливо в старших классах школы. Исходя из научных данных, Я считаю, что в развитии навязчивых состояний ведущую роль играет наследственность, генетическая предрасположенность. Но вряд ли в цепочках ДНК мы найдем ответ, почему у конкретного человека появилась такая навязчивость, а не другая. Наследственность формирует склонность к развитию ОКР, но конкретное содержание навязчивой мысли и особенности попыток справиться с ней – могут быть результатом некоторых событий, произошедших в жизни человека. Внешние ситуации не вызывают, но могут оформлять проявление ОКР. Порой содержание навязчивостей и вовсе неведомая нам лотерея. Для меня поворотным событием стало прочтение книги «Знамения» Дэвида Зельцера, которая попалась мне в руки в 10 классе. Возможно, вы читали этот роман или видели фильм «Омен», к которому Зельцер написал сценарий. Эпиграф к знамению, цитата из Библии. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число его 666». В тексте многократно упоминаются цифры 6 и 666 как знаки Антихриста, а в противовес цифра 7 как положительный символ. Дальше началось то, что можно охарактеризовать фразой «Я свихнулся на цифрах». Была ли тому виной книга? Нет, господин Зельцер, конечно, не задавался целью спровоцировать ОКР у русского школьника. Так случилось, что мое сознание вцепилось в эти цифры, и моя жизнь круто изменилась. Представьте, что начинаете контролировать каждый свой шаг, и любое действие наполнено ожиданием. Если появится шестерка, то со мной или близкими произойдет что-то страшное. Читая книгу, я не мог остановиться на странице 6 или с номером, содержащим эту цифру, 16, 26. Особенно тяжело давались 60-е страницы, ведь там было 10 шестерок подряд, и вдобавок 11-е — 66. А если в этот момент мама звала ужинать, или звонил телефон, или брат предлагал заняться каким-то интересным делом, я должен был дочитать до заветной страницы 70, там ведь семерка, она перекроет весь негатив. Мне нужно было добраться до хороших цифр и скрыть от семьи, что со мной что-то не так. Моя изворотливость не знала предела. Я тут же придумывал объяснение, почему не могу подойти прямо сейчас, и глотал текст огромными кусками, давясь информации и пропуская целые абзацы. Мама торопила меня, но я не мог остановиться. Мой страх говорил, что кара за остановку на шестерке настигнет ее, а она даже не узнает, почему. Читать мне очень нравилось, но в такие моменты страницы книги становились источником мучений. Я недочитал и погубил самого близкого человека. Как дальше с этим жить? Удивительно, насколько часто мы сталкиваемся с цифрами и какие страдания они могут причинять, если навязчивость вращается вокруг них. Вы когда-нибудь задумывались, сколько глотков делаете, когда пьете воду? Я считал, каждый глоток их ни в коем случае не должно быть шесть непременно семь наливая воду в стакан я сразу планировал как выпить ее за семь глотков можно было сделать два больших глотка потом три маленьких и оставшееся количество растянуть еще на два если плохо рассчитал то последним усилием приходилось отхватить треть стакана и хотя был риск поперхнуться страх перед неведомой опасностью цифр оказывался сильнее напротив Если сначала глотки были слишком большими, то на последние в серии из семи штук приходилось по четверти чайной ложки. Иногда меня охватывали сомнения. Вдруг я ошибся, и все-таки их было шесть, а не семь. Тогда все обязательно требовалось повторить, чтобы получилось точно семь и никак иначе. К счастью, в точности подсчетов я сомневался достаточно редко. Слабым подобием семерки для меня являлась тройка цифра 3 тоже была положительной, хотя сила ее противодействия опасной шестерки слабее. Если по каким-то причинам действие не получалось сделать 7 раз, я старался выполнить хотя бы 3, иногда 3 по 3 или 3 по 7, чтобы совсем наверняка 7 по 7. Представляете, сколько времени могла занимать какая-нибудь ерунда. И этой ерунды в жизни становилось все больше. На завтрак надо осилить бутерброд в семь укусов и жевать каждый по 7 раз. Каждый кусочек запить тремя глотками чая, а остаток в чашке допить за 7 глотков. Спускаясь и поднимаясь по лестнице, каждый пролет преодолеть за 7 шагов. Для этого надо периодически перешагивать через одну ступеньку, чтобы в итоге получилось 7. Это было достаточно просто сделать в собственном подъезде, где я точно знал количество ступенек но на незнакомой лестнице легко ошибиться. Тогда приходилось делать шаг другой на месте, чтобы все-таки их получилось семь. Намылить руки три раза. Хорошо не дошел до семи или семь по семь. Три или семь раз щелкнуть выключателем перед тем, как погасить на ночь свет. Перечислять можно бесконечно. Сколько я не старался увеличить количество семерок своей жизни, подлые шестерки везде меня караулили. И далеко не всегда удавалось перебить шестерку хорошей цифрой. Допустим, если мне давали 6 рублей сдачи, с этим я ничего не мог поделать. Тогда возникло новое защитное действие, которое казалось спасением от катастроф. Если я не мог превратить 6 в 7, то мысленно три раза произносил волшебную фразу в кавычках, которая устраняла опасность, исходящую от плохих цифр. Сколько раз за день приходилось обращаться к этой фразе точно не скажу, но счет шел на десятки и это действие тоже надо было прятать от окружающих к тебе обратились с вопросом и в этот момент появилась шестерка надо трижды мысленно проговорить защитную фразу и только потом отвечать наверное порой я выглядел странным цифры кружились вокруг меня как рой обезумевших пчел жестоко жаля и закрывая все вокруг. Сейчас, оценивая выраженность ОКР с высоты накопленного опыта, я понимаю, что мое состояние было довольно тяжелым. Удивительно, но мне удавалось скрывать свои сложности от семьи, друзей и окружающих. Спустя годы, не особенно вдаваясь в детали, я рассказал маме, что у меня навязчивости. Она ответила, что я преувеличиваю, и не будь у меня профессиональных познаний в психиатрии, мне бы и в голову не пришло называть свою легкую чудинку заболеванием. Что ж, работая в психиатрии, я давно заметил, что иногда родители последними замечают проблемы с психикой у своих детей. После школы настала очередь медицинского института. Учился я в годы, которые сейчас вспоминают как лихие 90-е. Поначалу учеба давалась непросто, хотя в школе я был отличником. Основной вопрос тогда не освоение учебного материала, а выживание в чужом городе с минимальным количеством средств к существованию. Причем этот город не встретил меня с распростертыми объятиями, а, напротив, делал многое, чтобы проверить мою стойкость. Домашний мальчик 16 лет разом окунулся в грязь по самые уши. Добавлю, что жил я вместе с братом, который старше меня ровно на год. Мы учились вместе и в школе, и в одной группе института, Думаю, без его поддержки я бросил бы институт и вернулся в родные края, распрощавшись с медициной, как некоторые мои одноклассники, не выдержавшие испытаний чужбины. Поначалу мы столкнулись с тем, что низкая плата за снятый нами по неведению хлипкий частный дом в одном из самых криминальных районов Самары объяснялась просто. Некогда он служил притоном-наркоманом, и в нем еще не полностью выветрился запах химикатов, для приготовления ханки, популярного в те годы кустарного наркотика из опия. Первые 10 дней нас обворовали, и, поняв, в какой дыре нам довелось поселиться, мы быстро съехали. Следующим нашим жилищем стала комната в коммунальной квартире. Старое здание с прогнившей деревянной лестницей располагалось в историческом центре города и минуте ходьбы от главной пешеходной улицы. На этом его достоинства заканчивались — Канализация сгнила, и восстанавливать ее никто не собирался, поэтому туалет находился в соседнем дворе. Из удобств лишь раковина с холодной водой, одна на пять комнат, в которых жили разные люди. Пару раз за зиму в сильные морозы трубы замерзали, и даже этот намек на цивилизацию становился недоступен. Через год мы переехали в общежитие. Там имелись горячая вода и общий душ, почти роскошь после коммуналки. Но и там было несладко. Напомню, что речь идет про лихие 90-е, поэтому в общаге царили полный хаос и криминальный беспредел. Стук в дверь предложения от мелкого уголовника сбегать за водкой воспринимались как часть жизненного уклада. Не будет лишним добавить, что поиск денег на бутылку — исключительно твоя проблема. В таких условиях приходилось думать не столько о граните науки, сколько о выживании и ждать очередных каникул чтобы вспомнить, в жизни есть место и спокойствию. Ситуация более или менее нормализовалась после третьего курса, когда мы сменили общежитие. Жизнь шла своим чередом, а ОКР тем временем никуда не исчезла. Проявления навязчивости менялись, но оставлять меня в покое они не желали. На первых курсах меня продолжали мучить бесконечные нагромождения плохих и хороших цифр, а дальше я подхватил синдром третьего курса. Его суть заключалась в том, что именно на третьем курсе студенты начинают активно изучать, как проявляются различные заболевания и симптомы, описанные в учебнике, внезапно обнаруживаются у самого себя. За один семестр вполне можно было переболеть в кавычках язвенной болезнью, бронхитом и системной красной волчанкой. Конечно, подобные идеи возникают далеко не у всех, изучающих медицину. А если и случится подцепить воображаемую болезнь, то продлится это недолго. Вот только склонность к навязчивостям может сыграть плохую шутку. Во время цикла по онкологии мы изучали саркомы, один из вариантов злокачественных опухолей. Эта патология встречается у детей и в юношеском возрасте, может возникнуть после травмы и имеет весьма печальный прогноз. В то же время я хорошенько приложился в спортзале голенью об угол скамьи для жима лежа. Синяк прошел примерно через неделю. Казалось, можно забыть об этом инциденте, но тут меня посетила мысль. Вдруг удар спровоцировал развитие саркомы. Рука сама потянулась к месту удара и ощупала большеберцовую кость. Курс анатомии не прошел, зря, название я помнил прекрасно. Под моими пальцами была подозрительная шишка. Я тут же проверил другую ногу, там кость совершенно гладкая. Паника и ожидания скорой смерти захлестнули настолько, что стало трудно дышать. Следующие несколько часов я непрерывно мял шишку на кости, пытаясь понять, насколько неровные у нее края и нет ли признаков того, что опухоль проросла в окружающей ткани. В промежутках между исследованием ноги Я хватался за учебник онкологии, надеясь найти что-то обнадеживающее, но после каждого прочтения находил у себя новые признаки болезни, и моя уверенность в приближающейся смерти крепла. Ночью я ворочался, не в силах заснуть. За окном светлело, когда я наконец погружался в дремоту. Мне снились больничные коридоры и ослепляющая белизна операционных. Открыв глаза, я сразу ощутил боль в ноге. Это саркома, ты умираешь. Объяснение краткое и окончательное. Обжалованию не подлежит. Следующие две недели я провел в бесконечных ощупываниях ноги, которая болела все сильнее. Страх стал моим постоянным спутником. Исследование опухоли, в кавычках, на ноге продолжалось. Дома я задирал штаны и проверял, увеличилась ли шишка на кости. Сначала я мял зону, где находилась неровность многократно прощупывая каждый миллиметр и мысленно сравнивая ощущения со вчерашними. Затем переходил на то же место другой ноги, чтобы оценить, есть ли разница. Я, конечно, находил отличия. Человеческий организм не абсолютно симметричен, и для меня это было признаком саркомы. Это сейчас мне понятно, что я изучал обычные шероховатости, которые есть у любого человека, но в тот момент был уверен, что под моими пальцами опухоль, которая с каждым днем растет и болит все сильнее. На каждый сеанс самообследования уходило полчаса, а то и больше. Всякий раз я пытался прекратить бесконечное прощупывание, но снова срывался, беспокойство одерживало верх, и процедура повторялась. Я будто терял контроль над своим разумом. Что-то внутри раз за разом принуждало меня выполнять одни и те же действия, а осознание их бессмысленности не останавливало. Я не мог сосредоточиться на учебе, забывал про ужин, отказывался от любых предложений развлечься, бросил спортзал. Просыпаясь утром, сразу тянулся оценить изменения голени. Опаздывал в институт, но не мог остановиться. Даже на занятиях я незаметно продолжал ощупывать больное место. Много раз, прочитав раздел в стандартном учебнике по онкологии, Я пошел в библиотеку, благо она располагалась на первом этаже общежития, и обложился профессиональными журналами и руководствами для врачей. Здесь я тоже находил подтверждение своей болезни. Наконец я решился на самое разумное, что можно сделать в подобной ситуации. Обратился к врачу. К тому времени наша группа изучала курс травматологии и ортопедии. Хотя этот раздел медицины не относится к онкологии, Патология костей — его зона интересов. Преподавал у нас профессор, доктор наук и весьма авторитетный специалист в своей области. Рабея и заикаясь, я подошел к нему после занятий и попросил меня проконсультировать. Он изучил рентгеновский снимок, осмотрел мою голень и вынес вердикт. «Молодой человек, вы здоровы!» Сложно передать, какое облегчение я испытал в тот момент — ведь несколько недель ОКР убеждала меня, что жить осталось немного, и эта мысль направляла все мои дальнейшие действия. А тут одна короткая фраза, и тучи, скрывавшие от меня солнце, все это время рассеялись, как по мановению руки. От кафедры до общежития я летел на крыльях вновь обретенного здоровья. Холод конца октября, облетевшие с деревьев листья, серые здания, в моем восприятии все выглядело ярким и праздничным, словно новогодняя елка. Я готов был запеть прямо на улице или расцеловать случайного прохожего. Жизнь снова обрела смысл, а печальные перспективы сменились приливом оптимизма и чистой, ничем не омраченной радостью. Незаметно для себя я прошел пешком две автобусные остановки, проигнорировав лифт, поднялся на седьмой этаж и, не раздеваясь, лег на кровать. Я рассматривал потолок и думал, куда бы сходить, с кем поделиться счастьем, как провести этот замечательный день. И тут моя голень заболела. Я быстро ощупал ногу и понял, что шишка никуда не делась. Вдруг профессор был недостаточно внимателен. Может, он торопился и не увидел важные изменения на снимке. Что с моей ногой? Она же болит, болит, болит! В тот вечер я никуда не пошел. Снова проводил время за бесконечным изучением проклятой шишки на кости. Следующие дни были точной копией прежних недель. Все те же мысли о саркоме, заполняющие разум, боли в голени и постоянное исследование тела. Вскоре я решил обратиться к другому врачу, чтобы развеять мои сомнения. На этот раз выбрал кафедру рентгенологии и пришел туда со снимком. Спасибо преподавателям, которые не отказывали студенту и будущему коллеге в просьбе. Помню, профессор подробно объяснил мне, какие признаки опухоли можно увидеть на снимке, и сказал, что шишка — лишь точка прикрепления мышцы, которая должна быть неровной. В ответ на мое предположение о начальной стадии и слабой выраженности болезни он велел не заниматься ерундой, чаще гулять на улице и дружить со спортом. Уже два уважаемых специалиста посчитали меня совершенно здоровым, Это были врачи, облеченные научными званиями, солидными должностями и авторитетом в профессиональной среде. Поверил ли я второму консультанту? Несомненно. Моя уверенность в собственном здоровье сохранялась часа три или четыре. За это время я успел дойти до дома, с аппетитом пообедать, собраться на тренировку, спортом надо заниматься, доктор посоветовал, и прийти в спортзал. Увидев ту самую злополучную скамейку, я вновь почувствовал боль в ноге, и вера в собственное здоровье мгновенно улетучилась. В зале я провел не более получаса и ушел не в силах сопротивляться мыслям о тяжелой болезни. В следующий месяц я ходил от одного доктора к другому. Среди них врач студенческой поликлиники, преподаватель кафедры онкологии хирург из отделения, где по ночам подрабатывал медбратом мой однокурсник, и еще несколько специалистов, к которым удалось попасть на прием. Каждый раз мне говорили, что я здоров, и на несколько часов или дней мне становилось легче, но потом возвращалась мысль о саркоме, а с ней боль и ожидание скорой смерти. Круг замыкался. Однажды я пришел к девушке, с которой встречался в то время, и начал осторожно выведывать – Как она относится к идее завести ребенка? Мысль о том, что я скоро уйду, не оставив следа на этой земле, была невыносимой. Девушка к моему предложению отнеслась скептически. И сейчас я этому рад. Наши отношения не были безоблачными, а идею срочно стать отцом диктовали мои навязчивости. Мысль о саркоме преследовала меня не меньше полугода. Потом она угасла, а на смену ей приходили новые «болезни» в кавычках. Не могу сказать наверняка, скольких преподавателей я просил о консультации, как много часов провел в поисках симптомов заболеваний и штудирования медицинской литературы, но цифры были впечатляющими. Если ослабевал страх заболеваний, то ярче становился ужас перед шестерками. ОКР меняла облик, однако его суть оставалась неизменной. Интерес к психологии появился у меня на первых курсах института способствовало ли тому ОКР. Не уверен, ведь я не воспринимал его проявление как психическую аномалию. Среди моих родственников никто не имел отношения к психиатрии. Мама работала врачом и специализировалась на проблемах слуха, но если не учитывать анатомическую близость уха и головного мозга, то других накатанных дорог к изучению человеческой психики у меня не было. Не помню, каким образом, вероятно, случайно, В нашем доме появилась книга «Знаменитые случаи из практики психоанализа». В ней простым языком излагались основные положения психоаналитического подхода, дальше следовало описание красивых и, конечно, успешных случаев использования психоанализа в устранении психических нарушений. Сейчас, признавая заслуги дедушки Фрейда, Я весьма скептически отношусь к его учению, а упомянутая книга представляется скорее красивой сказкой, чем описанием реальной работы психотерапевта. Но в тот момент я почувствовал вдохновение. Описание работы психоаналитиков напоминало волшебство. Сидишь в кресле, и силой собственных знаний, используя только речь в качестве инструмента, исправляешь ошибки психики. Изменить жизнь человека — разобравшись в хитросплетениях его помыслов, тайных желаний и вытесненных страстей, прикоснуться к глубинам его подсознания и потушить болезненный жар правильно подобранными словами. Это ли не чудо? К тому же работа психоаналитика, неторопливая и основательная, казалась мне весьма привлекательной. Я интересовался медициной, но четко понимал, все, связанное со скальпелем, кровью, иглами и шовным материалом, не для меня. Идея использовать только силу разума и слов, напротив, вселила уверенность, что вот оно, мое призвание. Книга попала мне в руки на каникулах, и я прочел ее от корки до корки меньше, чем за неделю. Затем многократно возвращался к основным понятиям психоанализа и пытался применить их по отношению к себе, своим родственникам и друзьям. Получалось так себе, но я не сдавался и заново погружался в текст, стараясь постичь гениальные идеи отцов психоанализа и найти в своих действиях детские сексуальные травмы, как завещал великий Зигмунд. Обычно они не обнаруживались, и я ругал себя за слабость интеллекта, мечтая об изумительных находках в чужой или собственной психике. Я купил и прочел еще несколько книг о психоанализе и психологии, Конечно, понял в них далеко не все, но тяга к загадкам психики только укрепилась. Вскоре я записался в студенческий кружок на кафедре психиатрии. На втором занятии нам показали пациентку отделения. Девушка-подросток бесконечно расставляла обувь в прихожей, пытаясь создать некий идеальный порядок и не находя его. Она расставляла стулья, раскладывала одежду, передвигала чашки в серванте. Сейчас я понимаю что это были проявления ОКР, хотя преподаватель говорил о шизофрении. Я попытался приложить к истории девушки свои поверхностные познания в психоанализе и потерпел сокрушительное поражение. Где здесь Эдипов комплекс? Где Эрос и Танатос? Ключевые понятия фрейдизма не вязались с реальной картиной нарушений. Конечно, при желании можно было бы найти в аномальном соблюдении порядка искаженную сексуальность — раскладывание кухонной посуды превратить в символ саити но даже для моего богатого воображения это казалось излишне надуманным тогда я решил выдержать паузу в посещении кружка и дождаться цикла по психиатрии благо до него оставалось несколько месяцев подъезжая к психиатрической больнице где проводились занятия я почувствовал как накатывает непрошенная тревога Да, я уже был в этих стенах на заседании научного кружка, но сейчас меня ждали отделения и пациенты. Здесь можно было увидеть что угодно, только не описанное в книжках по психоанализу торжество чистого интеллекта. Мир психотерапии, созданный моим воображением, представлял собой кабинет со старомодной мебелью из дуба и неизменной кушеткой, но вовсе не ту скромную конструкцию из стали и дерматина, что можно встретить в любой процедурный, а уникальный дизайнерский продукт с выверенными пропорциями и дорогой отделкой. В реальности я увидел голые стены, потолки сосыпающиеся штукатуркой, палаты без дверей и больных в потрепанных пижамах. Напомню, это 1990-е годы, и с деньгами в медицине было очень туго. В наши дни ситуация улучшилась, хотя до стабильности далеко. Пациенты еще меньше соответствовали описаниям из прочитанных книг. Благообразного вида пенсионер, который не помнит, сколько ему лет, что он ел на завтрак и есть ли у него дети. Молодая девушка, застывшая в постели. Наш преподаватель громко звал ее по имени, тряс за плечо, но в потухшем, невидящем взгляде не было и намека на отклик. Бывший школьный учитель, больше года не покидавший больничные стены. На вопрос о различиях мухи и самолета он начинал многословно рассуждать об особенностях их движения с учетом пространственно-временного континуума. Я осилился проникнуть в их переживания, прочувствовать суть болезни, чтобы найти ключевые точки, до которых стоит дотронуться и безумие начнет отступать. Мои усилия были так же эффективны, как попытка вычерпать озеро ножом и вилкой. Все, что я видел в психиатрической клинике, даже отдаленно не напоминало лубочные картинки психоанализа из книжек в моей библиотеке. Столкновение с реальностью оказалось слишком жестким для меня. Проще говоря, я испугался. Мне становилось не по себе при мысли каждый день проводить среди пациентов, многие из которых выглядят так странно, а чувство собственного бессилия лишь усугубляло положение. Способен ли я облегчить страдания этих людей? Что могу сделать, чтобы их вылечить? Сейчас мне известно, что есть и лекарства, и нужные слова, способные многим помочь, но в те дни мной владели растерянность и чувство, что впереди тупик, и способа из него выбраться нет. Добавьте смесь из страха, иронии и насмешек, которые неизбежно окружают психиатрические больницы. Я решил, что психиатрия не мое» и в изучении психики возникла длительная пауза. К окончанию института я подошел с затаенной любовью к психиатрии и убеждением, что кожные болезни — зона моих будущих профессиональных интересов. Выпускные экзамены, торжественное вручение дипломов, традиционное выбрасывание старых вещей с балкона общежития, празднование с однокурсниками в кафе на берегу Волги и полуночное купание в ее холодных волнах. Радость от того, что я стал врачом, омрачилась одной серьезной проблемой. Окончив институт, ты должен пройти специализацию по выбранной профессии. А тут вдруг выяснилось, что мои успехи в написании рефератов по дерматологии и приличной оценке в дипломе мало кого интересуют. В Самаре меня готовы были учить кожным болезням только за деньги, а в родном городе обучение по этой специальности не существовало. Денег у моей семьи на платное обучение не было, и других вариантов, кроме возвращения домой, не оставалось. Здесь и стоит вспомнить фразу «все, что не делается, все к лучшему». Может, она не всегда срабатывает, но к той ситуации вполне применимо, ведь я вернулся к своей первой любви — науке о психике, о чем спустя годы не жалею. Навязчивости шли рядом со мной, хотя произошло очередное видоизменение. Работа увеличила ответственность, и это повлияло на ОКР. Самыми актуальными стали страхи не выспаться и плохо работать на следующий день, а также забыть про незапертую дверь и невыключенный прибор. Я приходил каждый день в психиатрическое отделение, курировал пациентов и успешно сдавал зачеты по курсу психиатрии, но собственная психика оставалась для меня неизведанной зоной. Термин «обсессивно-компульсивное расстройство» На тот момент появился в международной классификации болезней, но не использовался ни на кафедре, где я учился, ни в отделении, где практиковался. Я до сих пор не могу понять, почему не воскликнул «Да вот же оно», читая в учебнике главу про навязчивые идеи или невроз навязчивых состояний. Так в те годы обозначалось ОКР. После ординатуры я пришел работать в отделении психиатрической больницы где преобладала большая психиатрия, то есть тяжелые психические заболевания. Шизофрения, биполярное расстройство, слабоумие – вот болезни, с которыми мне приходилось сталкиваться каждый день. Пациенты с навязчивостями получали помощь в других отделениях. Мне довелось лишь несколько раз увидеть проявление ОКР, если не считать парня, которого я наблюдал в зеркале, бреясь утру. Спустя 4 года я сменил место работы и перешел на кафедру психиатрии. Меня со студенческих лет интересовали наука и преподавание, а когда появился шанс попробовать себя в этом деле, я им воспользовался. Дальше была диссертация, преподавание, обучение по психотерапии и работа в частной клинике. Приблизительно через год после того, как начал работать психотерапевтом, постоянно сталкиваясь с пограничными расстройствами психики, Я осознал, наконец-то, что сложности, с которыми безуспешно пытаюсь справиться с подросткового возраста, имеют название «обсессивно-компульсивное расстройство». Сейчас забавно вспоминать, как я пришел к такому выводу. Выглядело это примерно так. Пациент рассказывает про навязчивости, и во время беседы мне в голову периодически приходит мысль «А ведь у меня примерно то же самое». Беру карточку. В графе «Диагноз» записываю обсессивно-компульсивное расстройство и рекомендую терапию. Потом возникает мысль потрясающе логичная и непротиворечивая. Если у меня такие же симптомы, значит и у меня ОКР. Мысль вертится в сознании минуту-другую и благополучно его покидает. Я ничего не предпринимаю в отношении себя, а берусь за следующего пациента. Когда подобных ситуаций накопилось изрядное количество, Я был вынужден сказать себе «О, да, приятель, вертись, не вертись, а отвертеться не получится. У тебя ОКР». Однажды наступило окончательное прозрение. Поздним вечером я принимал пациента с ОКР. Он уже несколько месяцев наблюдался у меня и с радостью рассказывал, как, следуя моим рекомендациям, почувствовал значительное улучшение. Я объяснил, что нужно для поддержания достигнутых результатов и он ушел с видом человека жизнь которого значительно изменилась в лучшую сторону. я сделал запись в карточке и пошел к администратору клиники чтобы сдать ключ от кабинета перед стойкой администратора мне пришла в голову мысль которая уже приходила много много раз дверь осталась незаперта и свет не выключен я повернулся чтобы подняться на этаж выше проверить свет и двери и вдруг подумал Ты же учишь других людей, как бороться с навязчивостями, и у них неплохо получается. Так почему сам ничего не делаешь?» Я отдал ключ и вышел из клиники. Пока шел до машины, беспокойство и сомнения нарастали. По пути домой тревога зашкаливала, и я едва не развернулся, чтобы проверить проклятую дверь, но продолжал ехать и говорить себе, «Если твои пациенты справляются, то и ты сможешь». И я действительно смог. Получается, что не только я помогал пациентам, но и они, их опыт, помогли мне. Вторая половина пути прошла спокойнее, а дома я вскоре забыл о своих сомнениях. С этого началось мое преодоление ОКР. Повторюсь, мне самому удивительно, как, обладая неплохими познаниями в области нарушений психики, я долго не мог определиться, что со мной происходит. Нет у меня и ответа, почему я так долго не боролся с ОКР. Возможно, если бы кто-то вовремя подсказал, что со мной и как лучше с этим справляться, я победил бы навязчивости намного быстрее. В одном я уверен, с ОКР можно справиться. Если кто-то внутри шепчет, да ладно, это тебе не мешает, как живешь, так и живи, не верьте. Если подсчитать время, которое я потратил на копание в навязчивых мыслях, бесконечные ритуалы и перепроверки, получится месяцы, а то и годы. Честное слово. Лучше потратить их на что-то более приятное, чем навязчивости. Дальше я расскажу о том, что из себя представляет ОКР и как с ним справиться. Подскажу, как пройти этот путь и освободиться от тяжелой ноши под названием обсессивно-компульсивное расстройство.